глава вторая. я всю жизнь мечтала вступить в гарда шихана ирландскую полицию других планов у меня не было и все об этом знали в последний год школы все звали меня детектив веснушка мисс медоуз школьный консультант по профориентации уговаривала меня получить образование в сфере бизнеса она считала что все должны изучать бизнес даже наши художницы которые заходили к ней в кабинет со своими креативными незаурядными мыслями и выходили так, будто их пролечили электрошоком, выслушав целую лекцию о преимуществах диплома по базовому курсу бизнеса. «Надежное подспорье в тяжелые времена», — говорила она. «Поэтому бизнес ассоциировался у меня с матрасом, якобы он должен был смягчить падение. Но я с надеждой смотрела в будущее. Никакие тяжелые времена меня не пугали, и я точно не собиралась падать». Ей так и не удалось заставить меня передумать, потому что другого места в этом мире я для себя не видела. Как оказалось, я ошибалась. Мое заявление в гарда отклонили. Я была потрясена до глубины души, будто мне дали поддых. Ошарашена. Никакого матраса на черный день я не подготовила. Но мне удалось кое-как взять себя в руки и найти приемлемую альтернативу. Теперь я работаю парковочным инспектором в графстве Фингел. Нашу форму, серые брюки с белой рубашкой, и желтый светоотражающий жилет и патрулирую улицы, почти как настоящая гарда, полицейская. Я близка к своей цели. Я работаю в правоохранительных органах. Я люблю свое дело. Мне нравится мой распорядок, режим, график. Мне нравятся дисциплина и правила, когда все четко и понятно. Есть устав, и я... Следую ему неукоснительно. Мне нравится, что мне доверили такую важную роль. Моя часть расположена в Малахайде, пригороде Дублина, возле моря. Красивое местечко, не для бедняков. Я живу в студии над тренажерным залом на заднем дворе особняка на зеленой дороге, граничащей с замком Малахайд и садами. Хозяйка Бекки занимается компьютерами, чем именно, не знаю. Хозяин, Донаха, работает дома в своей студии, в милой комнате с окнами на сад, где он трудится на гончарном круге. Свои творения он называет сосудами. А мне так обычные миски. Для сухого завтрака они не подходят, с трудом вмещают две пшеничные печеньки и недостаточно глубокие для молока, особенно учитывая, сколько впитывают эти печенья. Я читал интервью с Донахой в журнале «Айриш Таймс», где он особо подчеркивает, что это никакие не миски, и вообще это слово оскорбляет его до глубины души. Настоящее проклятие его профессиональной жизни. Эти сосуды несут в себе послание миру. До самого послания я не дочитала. Он разглагольствует о каких-то глупостях, причем с таким отрешенно задумчивым взглядом, будто его мучительные поиски смысла жизни кого-то интересуют. Слушать он не умеет, хотя от человека творческого я этого... Никак не ожидала. Я думала, они как губки впитывают все, что их окружает. Я ошиблась, но только наполовину. Он уже был переполнен таким количеством маразма, что ни на что другое место не осталось. И теперь он выливает весь этот поток информации на других. Творческое недержание. И, кстати, за свои крошечные миски он берет минимум 500 евро. 500 евро. Ровно столько составляет моя ежемесячная плата за квартиру. Почему так мало? Потому что я сижу с их тремя детьми, когда им нужно отлучиться. Обычно три раза в неделю. И всегда в субботу вечером. Я просыпаюсь и поворачиваюсь к своему айфону. 6.58, как всегда. Пора вспоминать, где я и что происходит. Мне кажется, опережать телефон на один шаг по утрам – хорошее начало дня. Две минуты спустя звенит будильник. Папа отказался от смартфона, он считает, что за всеми нами следят. Он не делал мне прививки, и не потому, что боялся за мое здоровье. У него была целая теория о том, что нам под кожу вживляют чипы. Как-то он привез меня в Лондон на неделю в честь моего дня рождения, и почти все это время мы простояли перед посольством Эквадора, скандируя имя Джулиана Санжа. Полиция дважды прогоняла нас. Джулиан выглянул и помахал нам, и папа решил, что между ними произошло нечто эпохальное, безмолвное взаимопонимание двух людей, которые разделяют веру в общее дело. Власть народу. Потом мы пошли смотреть Мэри Поппинс в вест -Энде. В Все я уже в душе, завтрак, одежда, серые брюки, белая рубашка, черные ботинки, дождевик на случай непредсказуемой апрельской погоды — Мне нравится думать, что в этой униформе меня могут принять за гарду. Иногда я представляю, что я гарда. Нет, я не притворяюсь полицейским. Это противозаконно. Я делаю это только в мыслях и говорю, как они. У них такой гордый вид, такой авторитет. Они твои защитники и друзья, когда нужна их помощь, и злейшие враги, когда ты нарушаешь закон. Они сами выбирают, кем быть, в зависимости от ситуации. Волшебство. Даже новобранцы, безбородые юнцы, умеют делать суровый, умудренный опытом взгляд полнейшего разочарования. «Вот и видят тебя насквозь и знают, что ты способен на большее, а ты, поганец такой, обманул их ожидания. Простите, простите, я больше не буду». «По девушке гарда огонь, с ними шутки плохи, зато лучшего напарника не найти». Мои волосы длинные, жесткие и такие темные, что отливают синевой, как бензин. И чтобы их высушить, уходит целый час. Поэтому я мою голову только раз в неделю. Я собираю их в пучок, прячу под фуражку, которую натягиваю как можно ниже на глаза. Вешаю на плечо парковочный терминал. Готово. Я выхожу из гаража, перестроенного в спортзал в 50 ярдах от дома, огороженного огромным садом. который спроектировал известный ландшафтный дизайнер. Дорогу от моей квартиры петляет через тайный сад. Мне разрешается ходить только этим путем. Огибает дом и выходит к боковой пешеходной калитке с кодом 1916. Это год восстания ирландских республиканцев против англичан. И выбрал его Дон Хамаговерн из Бали Джеймс Дафа. Жаль, Патрик Перс уже не увидит, как много он делает для республики. Лепит миски на заднем дворе. Первый этаж напротив меня почти полностью прозрачный. Раздвижные двери от пола до потолка открываются, словно в каком-нибудь ресторанчике летом. Между садом и домом границы размыты, и уже непонятно, где заканчивается одно и начинается другое, и голова идет кругом. Вот такая дизайнерская дурь. Мне видны все комнаты, как в рекламе пылесоса «Дайсон». Белые круглые футуристические штуковины в каждой комнате. Они либо всасывают воздух, либо выдувают его. А сейчас эта стеклянная стена лишь демонстрирует беспорядок на кухне, по которой мельтешит Бекки, стараясь собрать своих детей в школу, прежде чем она уедет на работу в город. Про себя я называю ее самодовольной дурой. Она одна из тех женщин, которые каждую неделю закупаются кудрявой капустой и авокадо, чихают исключительно семенами чия, а испражняются гранатовыми зернами. Они жалеют меня. Они в своих просторных особняках, и я в однокомнатной коморке над спортивным залом, на их заднем дворе, в светоотражающем жилете и легкой защитной обуви. Ну и пусть жалеют. Моя комната стильная, чистая и теплая, и в любом другом месте мне пришлось бы платить столько же, чтобы делить квартиру еще с тремя соседями. В моем положении можно оказаться... Только если потерять все, так думают они. А я, наоборот, отказалась от всего, что у меня было, ради этого. Так думаю я. Мне не одиноко. По крайней мере, не всегда. И я не бездельничаю. По крайней мере, не всегда. Я присматриваю за папой. Делать это на расстоянии в 250 миль не всегда просто. Но я сама решила жить здесь, далеко от него, чтобы стать ему ближе.